Бум, поглядев в сторону приближающейся галеры, довольно присвистнул и подкинул в руке короткую секиру «Сиролет, сейчас будет потеха, это вам не подлым огнем издалека пулять, нет, я все понимаю, против этих вонючих животных огонь самая полезная вещица, но все же не по-мужски это как-то». Так можно всю войну проплавать под этим мерзейшим дождем и ни разу не почувствовать, как под доброй сталью в твоей руке трещат кости врага. Бум! Мы не собираемся брать эту галеру на абордаж, нам она не нужна. Мы ее просто сожжем, так что спрячь свою секиру. Сер, но мои глаза хорошо видели, как эти ублюдки кого-то пинками загоняли в трюм. И, похоже, это были люди. Неужто вы, не разбираясь, придаете огню все, что увидите? Дело, конечно, нужное, но, опять же, как-то не по-мужски. А вдруг эти козявки украли на том берегу сто прекрасных дев? И те теперь только и мечтают, как же мы их освободим. Со мной такое уже бывало один раз во время мятежа баронов. Мы тогда отбили у кондорцев целый обоз с пленницами. Ох, как они нас потом благодарили. Хотя, не столь уж они прекрасны были, да и не пленницы, и уж точно не девы. Это был обычный походный бордель. Но в той глуши это было сказкой. Олег, не обращая на Бума внимания, достал бинокль, посмотрел на вражеское судно. Людей не видно. Раксы и Трилы, да один амбал на рулевом весле. Но оснований не доверять рыцарю не было. Бумы до этого не раз демонстрировал орлиное зрение. Галера шла с левого берега. Вполне возможно, что ее загрузили первыми пленниками. Хайты наверняка уже наловили немало народа. Приняв решение, Алекс командовал: Пушки зарядить картечью. Приготовиться к абордажу. Схватив за плечо праздно шатающегося лома, толкнула его в сторону трюма. «Скройся там и не высовывайся». «Почему это я там должен сидеть? Мне тоже посмотреть охота». «Если ты своим тупым рылом дротик поймаешь, Добрыня меня раком поставит». И так он в день по два раза спрашивает по связи, когда же я тебя назад отправлю. «Похоже, у вас трепетная любовь, так что скройся, ценное создание!» Поднеся рацию к губам, Олег вызвал находку. «Паук, вы там где?» В ответ зашипело, забулькало, но разобрать слова было невозможно. Или расстояние велико, или остров, за который находка утащила преследовавший землян крейсер, мешает. В любом случае, верных полчаса у варяга есть. А на абордаж больше и не понадобится. Перейдя на корму, Олег проинструктировал Клота. Удур, нам надо поставить варяг бортом к хайтам, чтобы обстрелять, а потом надо будет к ним причалить и высадиться к ним на палубу. Сможешь так сделать? Смогу, Олег. Ведь вода сегодня не ссорится с ветром. Вот и хорошо. Но смотри, близко не разворачивайся, а то дротиками обстреляют еще до наших залпов. «Хорошо, Олег, я не буду близко. Мне не нравятся дротики, я их боюсь». Оглядев палубу, Олег остался доволен. Суеты не наблюдалось, все были пределе. Народ сосредоточенно заряжал пушки, картечницы и мушкеты. Головы у всех прикрыты шлемами, накидки от дождя убраны, в бою они только помеха. Лишь бы этот дождь не усилился. Огнестрельное оружие землян влагу не любит. Настало время команде варяга вплотную столкнуться с врагом. Прав бум! Это по-настоящему мужская работа. Хайты также готовились к бою. Они знали, на что способны корабли флотилии «Южан» и понимали, что уйти не удастся. Хотя это знание не мешало им настойчиво грести к левому берегу. Если успеют добраться, спасутся, хотя и потеряют корабль. Трилы столпились на корме, суетливо помахивали дротиками, как бы прицеливаясь. Раксы неподвижно замерли за ними, держа секиры наготове. Баллисты на галере не было. Против огненной атаки противопоставить им, по сути, нечего. Затянув под подбородком застежку шлема. Олег нервно потянул рукоять меча, проверяя, легко ли выходит из ножен. Удур чуть повернул корабль, не давая ему опасно сблизиться с галерой. Да хайтов было рукой подать. Пара трилов даже дротики метнула, не добросив их всего-навсего на пару десятков шагов. Внимание! «Стрелять только по моей команде! Бейте повыше! Старайтесь не задеть корпус! Не исключено, что они везут пленников!» Как только корабли поравнялись, скомандовал. «Пушки и картечницы! Огонь!» Не дожидаясь, когда рассеются клубы дыма, крикнул Клоту. «У дур! Правь к ним! Приготовиться к абордажу, мушкетеры! Беглый огонь по палубе!» Картеч поработала на славу. Трилов, сгрудившихся на высокой открытой корме, выкосило почти всех. Раксам повезло чуть больше. Кроме того, уцелевшие поспешили спрятаться и понять, сколько их осталось, невозможно. Мушкетеры, пользуясь преимуществами высокой палубы варяга, разряжали свое оружие по любому источнику движения, а иной раз и явно вслепую. Олег с тревогой заметил, что пара ребят с руганью чистят затравочные отверстия. Дождь ухитрился подмочить поро. В пороховой мгле на изготовку встали ребята с абордажными крючьями. Закинув их на борт галеры, дружно закрехтели, натягивая веревки. Клепа выбил стопор корвуса, абордажный мостик обрушился на корабль хайтов, проломив своими зубьями доски палубы и сокрушив бортик. Гремя железом и завывая будто реактивный двигатель на форсаже, первым по мостику пробежал бум. Олег поморщился. Эта роль предназначалась Ирону. Предводитель арков мог легко продержаться среди врагов пару минут вообще в одиночку. Ну да ладно. Рыцарь этот тоже вроде не рохля. Спрыгнув на полу галеры, Олег выхватил меч. Прикончил из раненого ракса, подняться, несмотря на истерзанную картечью грудь. Перед лицом мелькнул дротик. Ударил бума в бок. Кольчугу не пробил, но все равно рыцаря это не обрадовало. «Прирежьте этих тощих шлюхиных детей, а я пока внизу гляну!» Олег не стал спорить. Кинулся на корму, откуда пара трилов начала обстрел. При виде землянина долговязые стрелки засуетились. Рукопашная схватка не их конек. Увы, прикрыть их было некому. Раксов на палубе не осталось. Снизу рубанул одного в бедро, а уже падающему перерезал шею. Второй добровольно прыгнул за борт. Сомнительно, что в холодной воде он дотянет до далекого берега. Из трюма донесся рев бума. «Да мне все! На помощь! Быстрее! Вот где эти ублюдки спрятались от меня!» Олег замер перед люком, прикрыл глаза до узенькой щелочки, мысленно досчитал до десяти лишь потом скользнул вперед. Это хоть немного поможет зрению быстрее адаптироваться к сумраку трюма. Здесь уже дрались вовсю. Звенело оружие, кто-то орал от боли, а кто-то визгливо матерился. Олег поспешно отскочил от лестницы, разворачиваясь спиной к борту, хоть ее прикрыть. Вовремя из сумрака выскочила внушительная фигура с занесенной секирой, обрушила ее прямо на голову. Землянин успел убраться с ее пути, вбил клинок между досками доспехов под ребра, повернул, расширяя рану. Ракс, взрывев, обрушил кулак на висок с такой силой, что оставил в шлеме вмятину. Олег отлетел в сторону, споткнулся, от чье-то тело не удержался, на ногах брякнулся. Поднимаясь, перерезал жилы под корявой волосатой коленкой, а когда хозяин коленки рухнул, сунул ему меч под мышку чуть ли не до рукояти. Раксы, конечно, очень живучие. Но такая рана даже их останавливает мгновенно, и этот не оказался исключением. Поднялся, уже понимая, что бой закончился, не начавшись. Экипаж Галеры и без того был невелик, а картечь его прорядила чуть ли не полностью. Бою лестницы в трюм был отчаянным порывом кучки одиночек, а Бум оказался прав. В кормовой части трюма сидела десятка два пленников, испуганно глядя на избавителей. Олег уже было потянулся к подбородку, расстегнуть опостыливший шлем. Но шум с палубы заставил его насторожиться. Судя по всему, там продолжалась драка. Выбираясь наружу, да на последних ступеньках, чуть не заработал удар огромным веслом по голове. Внушительная дубина прошелестела над самой макушкой. Осторожно выглянув, увидел, как за борт своем улетает один из воинов. Обернувшись, понял, в чем дело. Амбал рулевой оказался не настолько мертв, как все решили. Да, картечь его потрепала, но эта туша нашла в себе силы подняться. И теперь при помощи весла он гонял по галере абордажную команду. Помешать ему никто не решался. Все заранее убирались с его пути, а зазевавшиеся прыгали за борт, не желая знакомить свои бока с такой дровинякой. «Хоть у дура зови!» «Притащите пики, кто-нибудь!» заорал Олег и кинулся к корме. Отоправ у мертвого трила пару дротиков, поспешно кинул первый. Неудачно. Этот хайт, несмотря на габариты, перемещался с дивным проворством. Второй дротик кинул уже не спеша и более успешно. Изубренное лезвие удачно угодило в место, где плечо переходило в шею. Но, увы, рана, способная убить человека на месте, эту тварь лишь разозлила. Амбол проворно развернулся, Пару мгновений побуравил Олега прищуренными поросячими глазками, хрипло провизжав, кинулся на обидчика, занося над головой весло, будто исполинскую мухобойку. С палубы варяга выстрелила Рита, вбив стрелу в скулу, но Хайд будто не заметил такого пустяка. С мостика, чуть ли не перед носом исполина спрыгнул лом. В руке у него был зажат здоровенный пистолет из тех, что фильмов про пиратов показывают. Подняв свое оружие, он с пары шагов разрядил его амбалу в голову. Висок хайта взорвался фонтаном крови и обломками костей, а левый глаз, как пробка, вылетел из глазницы. Туша грохнулась с такой силой, что вздрогнула палуба. Ломс снисходительно пнув ногой труп, Довольно констатировал, вот и все, и никаких пик не надо, чё тут веслом махать, против лома нет приема. Ты куда вылез, урод трахнутый, я ж тебе сказал в трюме сидеть, а чё там сидеть, когда тут такая движуха, ты видал, как я его, как два пальца. Отметив, что зрачки у химика подозрительно узкие, Олег, чуть не скрипя зубами, поинтересовался, ты что курил? Не волнуйся, командир, говна не курим. Клёпа, цепляй этого героя за шиворот и волоки в трюм. Будет сопротивляться, покажи ему, где у человека располагаются почки. С удовольствием, сэр, злорадно отозвался Клёпа, и пистолет у него отбери. «Будет сделано!» Бум, выбравшись из трюма, с горечью констатировал. «Прекрасных дев там нет!» «Разве там только мужчины?» «Нет, Сиролек, там есть женщины!» «Но если они и были прекрасными девами, то еще в те времена, когда я не родился, даже темнота корабельного трюма «Не способна сделать их моложе и красивее. «Зря мы это затеяли, могли бы спокойно сжечь, тут нет ничего ценного!» От варяга донесся к рикане. «Олег, паук по рации говорит, что крейсер от них отстал и идет к вам!» «Ясно, пора сматываться!» «Быстрее вытащите из воды этих героев, пока не утонули!» «Пленников бегом на варяг, и потом поджигайте это корыто!» «Олег! Он говорит, что показался еще один, и вроде бы гонится за находкой!» Это сообщение заставило призадуматься. Неужто появился еще один крейсер? «Все может быть, но если появился, значит поврежденный корабль остался без присмотра, и этим надо воспользоваться!» Шевелитесь, ребята, сейчас пойдем к правому берегу.